серебряные нити Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто терпеливо пытается разобраться в себе вместе с нашими рассуждениями о простых истинах. Которые порой становятся сложными Определяют всю нашу жизнь И Кроме вечной проблемы сотворения кумиров Есть еще одна проблема Это когда мы заметно или не очень заметно Делаем нашим кумирам наше собственное прошлое По классификации Альберт Элиса – это десятая простая истина, десятое иррациональное суждение. Оно звучит примерно так. Прошлое является причиной моих сегодняшних проблем, потому что те давние события меня сформировали. Мы выражаем эту простую истину примерно вот в таких фразах. В высказываниях. У меня вся семья такая. Обстоятельства вынудили меня сделать это. Видите ли, все дело в моей наследственности. Я никогда хорошо не училась в школе. Когда я была ребенком, у меня было ужасное детство. Все русские очень эмоциональны. Это вина моей матери. Она меня так воспитала. Это суждение, которое по форме кажется понятным и очевидным Является одним из самых сложных препятствий в нашей жизни Произнося эти фразы, мы говорим примерно следующее Я не могу измениться Я могу прийти к психологу или к психотерапевту Но если мной владеет эта простая истина я прихожу, изначально предполагая, что помочь мне все равно никто не в силах, просто потому, что меня изменить нельзя. Мое происхождение, моя наследственность, генетика или какие-то события моей жизни определили мое поведение до такой степени, что я уже не могу измениться. Ну, а раз я измениться не могу... Это автоматически означает Что мне незачем предпринимать какие-то усилия Для того, чтобы измениться Если задуматься повнимательнее То легко понять Что это простая истина Наверное, главное препятствие На пути достижения Личного счастья каждого человека Просто в силу того Что это простая истина Диктуют Такие привычные В нашей стране фразы Ну что уж теперь поделаешь Так уж все сложилось Я такая Если нравится, бери А не нравится, разлюби и брось Мы опираемся на прошлое Для того, чтобы прогнозировать свое будущее И дело даже Не в самом тексте прогноза, не в том, какое будущее мы себе определяем, опираясь на прошлое, а дело в окончательности этого прогноза. Вы помните, я даже из очевидности в нашей культуре знаменитого короля из сказки Евгения Шварца. Даже не вспоминаю этот самый его уход Для того, чтобы там, уйдя, продолжать вырождаться Весь вопрос упирается в то, что представляет из себя человек Он является плотно исписанным текстом Который уже кто-то однажды написал в нашем далеком прошлом Или в каждый момент своей жизни Мы представляем из себя Табуль раза, чистую дощечку На которой можем написать То, что мы захотим Я никогда не забуду Историю, рассказанную мне Одним из пациентов Он пришел ко мне Чтобы посоветоваться о том Что происходило с его отцом Его отец Как это часто бывает У нашего старшего поколения Прошедший две войны Огонь, воду и медные трубы Был очень активным И моложавым человеком 80 лет И вдруг Ни с того ни с сего Он упал на эскалаторе Ударился головой о светильник И теперь он лежит дома И умоляет, чтобы его оставили в покое И дали наконец умереть В какой-то миг Его активной жизни Направленной На поддержку семьи Пришел конец Когда мы Начали Разговаривать О жизни деда То вдруг выяснилось Что он вышел из дома один Сел в метро Поехал на Пушкинскую площадь 26 октября Тут же выяснилось То О чем уже забыл Внук пожилого человека. Его бабушка, жена деда, внезапно умерла 10 лет назад, тоже 26 октября. И тогда становится понятным, что дедушка упал и ударился головой в годовщину смерти своей жены. Что это такое? Чистая случайность? Синхронистичность, случайное совпадение – Я столько раз в жизни был свидетелем Подобных совпадений Что согласен с теми исследователями Которые описывают Синдром годовщины Я врач А стало быть Я хорошо знаю что такое Генетика Мой папа Умер молодым В 57 лет от рака Означает ли это Что когда я достигну этого возраста Меня ждет такая же судьба При условии Что та форма рака О которой Я сейчас говорю Имеет Выраженную склонность к наследованию Как врач я знаю ну конечно же нет Уж больно разный Образ жизни У меня и у папы Очень разные вредности действуют на нас. Однако в глубине души я чего-то жду, и я боюсь, что с большей вероятностью сведет меня в могилу – реальная наследственность или мой страх, мое ожидание смерти и моя вера в то, что моя жизнь, в том числе и биологическая, полностью определена моим прошлым. то есть моей наследственностью. В истории культуры сохранилась потрясающая история с поэтом Артёром Рембо. Многим известно, что совсем молодым Рембо перестал писать стихи и уехал в Африку. А затем, исколесив ее всю, вернулся во Францию и умер там от рака колена. Те, кто знал Рембо. В эти последние годы его жизни рассказывали, что он путал свой родной город с родным городом собственного деда. Во французском городе Доль родился дед Артура Рембо. Он рассказывал окружающим, что здесь, в Африке он скрывается от военной полиции, он считал себя дезертиром 47-го пехотного полка, а на самом деле... Сам Рымбов в армии никогда не служил. Но его отец служил именно в 47-м полку. Причем поразительно то, что сам Рымбов всю жизнь рассказывал, что он ничего не знал о своем отце. Дело в том, что отец покинул семью Артюра, когда ему было 6 лет. А деда, который родился в городе Доль, оставил его отец и тоже в шестилетнем возрасте. Нужно было бы говорить о семейном повторении и синдроме годовщины, неком следствии неоплаченных семейных счетов. Есть огромное количество загадочных событий в памяти прошлого. Хирурги императора Наполеона во время ужасного отступления армии из России в 1812 году, описывали травматический шок у солдат, которые, едва разминувшись со смертью, чувствовали дуновение ветра пушечного ядра. Это было пушечное ядро, которое, просвистев над духом, убило или искалечило находящегося рядом друга Или просто собрата по оружию Это было Очень специфическое описание Этот самый ветер пушечного ядра Солдаты Связывали с русским холодом Они говорили О свистящем звуке И холоде Который пронизывал их До самой глубины души Так вот что поразительно Французскими исследователями В 1992-1994 году было доказано, что дальние потомки тех солдат, которые отступали под русскими ударами в 1812 году, вдруг в своих страхах и кошмарах испытывают тот самый ветер пушечного ядра, хотя многие о нем даже не читали. Свист ядер, связанный с холодом Слышали потомки тех солдат Во время бессонных ночей Во время Кошмарных сновидений Или просто во время страха Как будто В этих воспоминаниях Накладываются друг на друга Переживания двух разных поколений И двух совершенно разных Временных эпох Откуда Откуда Владимир Высоцкий так точно чувствовал слова Великой Отечественной войны. Как много из наших страхов имеет отношение к этой загадочной памяти предков. Но вот что поразительно. Психологи, исследовавшие потомков французских солдат, были семейными психологами. И когда Во время генеалогического анализа выяснялось происхождение вот этого самого ветра пушечного ядра. Само чувство пронизывающего до глубины души холода и непонятного свиста исчезало, не могу сказать навсегда, но по крайней мере у тех обследованных потомков, то 2006 года не было повторяющихся приступов вот этого специфического страха. Самое страшное в страхе – это всегда то, что мы не понимаем, не знаем, не можем назвать то, с чем боремся. И это странное ощущение коллапса времен вдруг оказывается образными рассказами. Передаваемыми из поколения в поколение Конечно, Артур Рембо Знал о том, что его и деда Шесть лет бросили отцы И он считал это постыдной тайной Тайной, которую нельзя раскрыть И в его психозе, в его безумии Именно это Никогда не раскрытая тайна вдруг стала жить абсолютно отдельной жизнью, определив в том числе и его смерть от рака. У нас не очень хорошо известна работа двух психоаналитиков, принадлежавших классическому фрейдовскому направлению. Это парижане венгерского происхождения Николя Абрахам и Мария Терек. Они опубликовали сборник статей под названием «Скрлупа и ядро», в котором впервые ввели понятия «склепа» и «призрака». Они работали с больными Которые утверждали Что совершают тот или иной поступок Не понимая его причину А семьи этих пациентов Это подтверждали Объясняя Что люди в каких-то ситуациях Действовали так Как будто это был кто-то другой Так вот Николай Абрахам и Терек Выдвинули гипотезу О том Что существует призрак Своего рода чревовещатель Который говорит за людей И даже действует за них Этот призрак Как правило оказывался кем-то Кто как все призраки Вышел из плохо закрытой могилы предка Если того, например, постигла смерть Которую было трудно принять Либо если с ним произошло что-то постыдное Или же семья из-за него оказалась в трудной ситуации. Что-то было не так. Произошло что-то темное, подозрительное, неприемлемое с точки зрения морали того времени. Это могло быть убийство, смерть при невыясненных обстоятельствах, туберкулез, он тогда был очень постыден. Еще более постыдная болезнь сифилис, пребывание в психиатрической Клиники, банкротство, адюльтер, инцест Речь шла о том, что в семье есть кто-то или что-то, кого абсолютно необходимо забыть Есть кто-то, кто опозорил семью или был опозорен сам Семья стыдилась того, что произошло И поэтому предпочитала не говорить об этом Все происходило так Как будто какой-то член семьи охранял молчание об этом невысказанном событии, считавшемся семейной тайной. Удивительная вещь. Из поколения в поколение передавалось ощущение тайны. Еле слышный, еле различимый слух. Нечто тайное, невысказанное. Ведь то позорное поражение... Наполеона в России В семьях из поколения в поколение передавалась, Как позорная тайна Бегство папы вместе с войсками Невысказанная тайна в семье Становилась чем-то вроде масляного пятна В нем были более темные Все расширяющиеся и расползающиеся области Кто-то из семьи Как правило, хранил эту тайну Он ее хранил в своем сердце или в поведении Неохотно рассказывая или только намекая на нее Абрахам и Терек назвали эту тайну склепом Человек создает своеобразный склеп внутри себя А эта тайна, призрак, время от времени оттуда выбирается И действует через одно или два поколения С помощью вот этих самых намеков и сокрытий позорный призрак передается из поколения в поколение. Нас могут преследовать не усопшие, писал Николя Абрахам, а те пробелы, которые остаются в нас из-за тайн других. Все происходит так, как если бы некоторые плохо захороненные мертвецы Не могли оставаться в своих могилах Приподнимали плиты и перемещались Прятались в эти склепы Сокрытые в сердцах Членов семьи Как же можно Освободить призрак Успокоить его Вернуть его в могилу Да одним единственным способом Нужно просто дать ему имя Самое страшное Что вся эта система Склепов и призраков Управляет нами из-за этой самой простой истины Из-за иррационального убеждения Я так воспитан И это значит, что в глубине моего сердца Хранится некоторый склеп И высказывание короля из сказки Шварца Перечитайте, не поленитесь Вдруг приобретают природу истины Бабушка двоюродная проснулась во мне Жуткая была отравительница И чувство, что действовал в человеке кто-то другой Только в одном сказочный король Не соответствует представлениям психологии Бабушка-отравительница может проснуться и стать призраком В том случае, если человек... Об ее реальном существовании Ничего не знает Если он не в состоянии Ее назвать Если он не знаком С призраком Который его преследует Или знаком Посредством грязных намеков На что-то Таинственных умолчаний Или нежелания Тех же бабушек и дедушек Вспоминать Только тогда Призрак может выскочить из склепа памяти и стать отдельным существом точно так же, как это было в случае Артюра Рембо. 'Cause you deserve the best and even more. I wish you well, here's to you, my love, here's to you. I'm so glad I've known someone so special. stands out from the rest of the crowd so let's celebrate here's to you my love here's to you since i heard you found another love i've had a broken heart I never thought it could happen. But I put back all in the past. Ours was a love that didn't last. And oh, to her. For one season did we love Now that there's someone new I wish you well, my love I wish you well, my love I heard you found another love, I've had a broken heart, I never thought it could happen. But I've put that all in the past, ours was a love that didn't last, and oh, to have known you was grand.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 Но для того, чтобы прошлое не определяло нашу с вами жизнь Его надо знать Я очень много раз говорил нашим радиослушателям Что внукам и правнукам невероятно важны наши воспоминания Воспоминания о жизни семьи И не только для того, чтобы чувствовать уверенность в себе Но и для того, чтобы Знать своих призраков Когда мы знаем Любые призраки Внутри нас Разворачиваются И уходят Другой венгр Которого звали Иван Бузармени Надь Проанализировал Еще в конце 60-х годов Такое понятие Как семейная лояльность Семейная лояльность — это поддержка семьей и друг друга, которая базируется на характерном для каждой семьи понятии семейной справедливости. Вокруг этой самой семейной справедливости возникает целая семейная бухгалтерия. Базармени Надь писал о балансе семейных счетов и семейном грозбухе. где видны дебет и кредит, долги, обязанности, заслуги. Ну и, конечно же, речь идет не о деньгах. Наиболее значимый долг лояльности семье – это долг каждого ребенка по отношению к своим родителям за любовь, тепло, заботу, усталость и то особое отношение, которое он получил с момента своего рождения и до момента, когда он стал взрослым. Способ расплаты за долги является трансгенерационным. То есть то, что мы получили от наших родителей, мы отдаем своим детям. Это не мешает платить долги. И нашим родителям тоже, когда они становятся старыми, мы начинаем по-особому к ним относиться. Выполняем долг, помогаем им прожить последние годы и перейти от жизни к смерти. но, возможно, и переворачивание ценностей, то есть ситуация, в которой дети, даже малолетние, становятся родителями собственных родителей. В русском языке есть выражение «в тесноте да не в обиде», которое, в общем, и является выражением, регулирующим отношения в плотности эмоциональной жизни наших семей. Oh, серебряные нити Среди факторов, которые вызывают рак, врачи довольно часто встречают семейную обиду Людям очень часто не удается простить то, что они считают несправедливостью сложнейшим Грозбухи семейных счетов Это то, что родители должны детям И что дети должны родителям И бесконечный в нашей реальной жизни Подсчет остатков по-любому из этих счетов Ни географическая удаленность, ни бегство Не освобождают человека От ответственности платить по этим счетам. Чем дальше бежишь, тем дороже платишь, потому что бегство от семейных обязательств может пропитать все человеческие отношения чувством невыносимой вины, такой же расплывчатый и беспредметный, как наследственный призрак. Лояльность и семейная бухгалтерия безумно сложная система. Ну, например, хорошему сыну или хорошей дочери невероятно трудно, например, превзойти образовательный уровень своего отца. С ним или с ней может случиться, например, какое-то несчастье по дороге на экзамен, или неожиданная болезнь, или что-то внезапно выпадает из памяти, даже если он или она были блестящими учениками. В действительности и социальное, и денежное продвижение чревато риском создать либо дистанцию, либо просто разрыв между молодым человеком и семьей. Если дети уходят в другую социальную нишу, у них больше не будет одинаковых привычек, вкусов, одинаковых манер поведения за столом, одинаковой одежды, одинаковых книг. Если вообще, конечно... Существовала привычка читать книги Они не будут жить больше в одних и тех же условиях Удивительно, но от этого страдают оба поколения семьи Одни удаляются от других У родителей возникает чувство неверности и обиды А у детей непереносимое чувство вины и измены Родители все время отправляют детям двойное послание Американские психологи однажды назвали это двойным зажимом, дабл blind). Делай, как я, но лучше всего не делай, как я Я делаю все для тебя и твоего успеха Я этого хочу, но я смертельно боюсь, что ты меня превзойдешь и бросишь нас или уедешь. А сын или дочь забудут завести будильник накануне экзамена или принести какие-то из своих документов, они придут с опозданием, с ними случится несчастье по дороге. Чаще всего такие ошибочные или внезапные действия случаются именно на решающем этапе обучения – во время экзаменов на аттестат зрелости, поступления в университет, защиты, диплома, хотя и мама, и папа так хотели, чтобы ребенок учился. Верность прошлому, верность предкам, ставшая бессознательной или невидимой, та самая невидимая лояльность порой правит нами, не давая измениться. Важно просто сделать ее видимой, осознать, понять, что нами руководит. И попробовать поместить эту лояльность в новые рамки, чтобы обрести свободу жить своей жизнью. Родители съели зеленый виноград, а у детей появилась оскомина на зубах. Так написано в Библии. И так важно хотя бы иногда об этом говорить, И учиться понимать, что наша лояльность это вовсе не компьютерная программа, которая определяет наше поведение, что лояльность это форма свободы, а не зависимости. Some